Глава шестая. Ловушки призрака. Призрак трясся, как желе. Несколько раз облетел театр и, наконец, остановился в тихом коридоре позади сцены. Тут было темно, лишь из одной приоткрытой двери падала желтая полоска света. Наивные игрушечки, похоже, они и вправду думают, что у них что-то получится. Призрак окнул и вдруг услышал бормотание из гримерки комнатки, где актеры красят лицо перед спектаклем. Это еще что такое? Призрак заглянул в комнатку. У столика с красивым зеркалом, украшенным множеством ламп. Сидела рыжеволосая куколка и что-то писала. "Я люблю деревья, лужи, явраги", пробормотала Сафи строчку из пьесы, ничего не замечая вокруг себя. "Что еще может любить принцесса? Вот пни, грибы, поленья старые, коряги, по-моему, хорошо. Ох, как же тяжело придумывать. Кто бы мне помог?" "Я помогу", хихикнул призрак Дунув на листок, строчки съежились И вдруг запрыгали по бумаге, словно кузнечики Сафи потерла глаза Вот так я заработалась Уже мерещится всякая ерунда Или это мне не кажется? Строчки заскакали по полу, норовя забраться под стол Моя пьеса! Не убегай! Сафи схватила пустые листы и принялась загонять строчки обратно «Успокойтесь!» встаньте в ряд. Строчки пища кинулись в рассыпную. Куколка побежала следом, пытаясь поймать их завиляющие хвостики. Друг за дружкой они тоненькими ниточками побежали по коридору в сторону сцены, туда, откуда слышались голоса других куколок. На сцене Бейки разложила лист бумаги и рисовала афишу. Рядом с Бейки стояли Брякля и Зленя. Тем временем, Энн проверяла, как работают осветительные приборы. Она дергала разные рычажки, и над сценой один за другим вспыхивали разноцветные прожектора. «Маш, аккуратнее!» – деловито советовала злюнь. «А то наляпаешь клякс, а мне стирать потом!» «Никаких клякс я не наляпаю!» – обиделась бэкки Она уже нарисовала красивую принцессу, призрака, а над ними написала тайна разрушенного театра. «Хватит надо мной стоять! Из-за тебя у меня рука дрожит!» «Ой, что это? Червяки?» Брякля подпрыгнула и перевернула банку с краской. Капли полетели на афишу ужасными кляксами. По всей сцене носились строчки. Они цеплялись за ноги, лезли по стенам и залетали в суфлерскую будку. «Что это такое?» Эн включила полный свет, заведев суматоху. «Ловите их! Это наша пьеса!» На сцену вбежала Сафи. Злюня бросилась на пол, придавив телом сразу несколько строчек и еще три поймала шляпой. «Моя фиша! закричала Бекки, поднимая лиц, с которого закапала краска. Куколки кинулись за беглецами, а призрак юркнул в суфлерскую будку. Она находилась у самого края сцены и была похожа на дырку в полу, прикрытую половинкой раскрытого зонтика. Из будки медленно вытянулись на тонких ножках глаза призрака, будто он был улиткой, и радостно сощурились. Полный ковардак. А как вам такой фокус? И призрак наколдовал небольшой пакетик, на котором было написано семечки. Пакетик. Вылетел из будки и медленно опустился на кресло в первом ряду. Никто из куколок этого не заметил. Брякля размахивала крыльями, пытаясь согнать себя строчки. Сафи метала себе голо туда-сюда. Неожиданно М выхватила листо у Сафи и кинула их на пол. Цыпа-цыпа-цыпа, идите домой, цыпа-цыпа. Неожиданно строчки успокоились и покорно поковыляли к бумаге хаотично расположившись на ней. Ура! завопила Брякля. Но, взглянув на то, что получилось, Сафия ужаснулась. Некоторые слова перепутались, а некоторые вовсе пропали. Эн взяла листки и попыталась прочесть текст, но ничего не поняла. Это все призрак! Только он мог заколдовать строчки, рассердела зленю. «Жалко, что моя крючка-палочка здесь не работает. А кто бы я ему показала?» «Ничего ты мне не покажешь! Ни крючка-палочку, ни спектакль!» Крикнул призрак и полетел прочь из зала. «А вот и покажу! Все у нас получится!» Заорала вслед Брякля и обернулась куколком. «Ведь это правда!» «Если так пойдет и дальше, призрак нам не даст провести спектакль!» Воскликнула Беки. «Смотрите, что стало с пьесой и афишей!» «Если есть проблема, то должно быть и решение!» Энза зашептала. «Давайте придумаем план, как остановить его!» «Побожаю планы!» Воскликнула Злюня. И куколки, встав в кружок, принялись шептаться. «Может быть, его где-нибудь запереть?» Предложила Брякля. «Не получится! Призрак очень подлый!» «Он же сквозь стены проходит!» — сказала Злюнь. «Мы должны заставить призрака улететь из театра на время репетиции!» — предложила Энн. «Но надо подстроить так, будто бы он сам этого хочет!» «Вот что я придумала! Ты, Брякля, пойдешь продавать билеты. Половину пачки спрячь, а половину держи в лапах. Пусть призрак попытается их отобрать. Побегай от него по городу как можно дольше!» «А потом дай ему отобрать билеты». Призрак обрадуется, что сорвал представление, а то убеги от него, и разошли по почте воздушных шаров оставшиеся билеты всем нашим друзьям. «А за то время, пока ты будешь отвлекать призрака, мы отрепетируем спектакль и наведем порядок», радостно прошептала Сафи. «А я сейчас восстановлю пьесу по памяти». «Блестящая мысль!» обрадовалась Брякли. «Давайте билеты!» Я готова отправиться на это важное задание. Вот они. Бэки протянула пачку. И еще тебе надо наклеить афишу. Правда, на ней теперь кляксы. Ну вот, я же говорила, что заляпаешь. Рассердилась Люня, а брякля так густо покраснела, что стала похожа на помидор.